Глава третья. Содержание настоящей главы, кроме показаний предыдущих свидетелей, основывается ещё на показаниях гемердинера государя Чемадурова, лакея наследника Сасаревича Иванова, преподавателя английского языка детям Гипса, дочери доктора Бодкина, Мельник и на записях в дневнике наследника цасаревича свидетели Чемадуров, Иванов и Гипс были допрошены первые членом суда Сергеевым 15-16 августа 1918 года в городе Екатеринбурге второй мною 18 июля 1919 года в городе Тюмени третий мною 1 июля 1919 года в Екатеринбурге Письменные показания Мельник составлены ею для дела 25 июня 1920 года. Дневник наследника Цесаревича был обнаружен при обыске у охранника Литемина 6 августа 1918 года в Екатеринбурге. Параграф 1. Жизнь заключенной семьи в Царском.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 Они потребовали от полковника Кабылинского, чтобы вся царская семья ежедневно предъявляла сим. Упадок дисциплины, моральная распущенность и мещанское любопытство прикрывали здесь соображения, что семья может бежать. Кабылинский долго боролся с такими домогательствами, но в конце концов он должен был сделать доклад генералу Половцеву, сменившему Корнилова.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 При полном безвластии того же времени царско-сельский совдеб также вмешивался в жизнь семьи и делегировал в помощники Каблинскому своего человека, арменина Дамадзянца в чине прапорщика. Глупый, грубый и нахальный, по свидетельству Каблинского, он упорно стремился проникнуть во дворец в роли начальствующего лица. Когда это не удалось он начал подкарауливать царскую семью в парке и как мог отравлял её жизнь о нём упоминает в своём дневнике наследник цесаревич и бронит его метким русским словом как и ерынич он также не принял однажды руки государь подобные случаи повторялись неоднократно и как видно из показаний свидетелей особенно тяжело отражались на состоянии детей, вызывая у них чувство оскорбления, душевного возмущения. Один из офицеров, студент университета, неизвестный мне по фамилии, особенно старался проявить свою бдительность по охране и обыкновенно ни на шаг не отходил от семьи во время прогулок в парке. Идя однажды сзади государю, он буквально стал наступать ему на пятки, взмахом трости назад Государь был вынужден охладить пыл революционера-охранника. Подобное поведение некоторых из офицеров, а иногда и прямая агитация таких, как Дамадянц, развращали солдат. Они также старались проявить собственную инициативу в деле охраны и переходили границы всякой пристойности. Во время прогулок они не отходили от семьи, подсаживались к императрице разваливались в непринуждённых позах, курили и вели неприятные для неё речь. Однажды они увидели в руках наследника его маленькую винтовку. Это была модель русской винтовки, сделанная для него одним из русских оружейных заводов. Ружьё игрушка, совершенно безвредная, ввиду отсутствия специальных для неё патронов. Солдаты усмотрели опасность и через офицера потребовали обезоружить наследника. Мальчик разрыдался и долго горевал, пока полковник Аблинский тайно от солдат не передал ему ружья по частям в разобранном виде. Когда дети поправлялись после болезни, семья собралась как-то вся вместе и проводила вечер за чтением. В комнату вошли солдаты и заявили, что отсюда идут снабжения с внешним миром путём световой сигнализации. Это одна из книжон, занимаясь рукоделием, машинально поворачивалась из стороны в сторону, и её тень и была принята за сигнализацию. Солдаты обходили во внутренние покои дворца, где не было никаких постов рассматривали обиход семьи, высказывая невежественные, лживые и грубые суждения. Иногда поступки их были лишены всякого смысла, носили чисто хулиганский характер. В парке жили дикие козы. Один из солдат стоя на часах застрелил одну. Он подвергся репрессии, но когда он снова стоял на том же посту, он застрелил другую. Склонность революционных солдат к воровству была немала. Часовые взламывали хранилища с царскими вещами, находившиеся в некомнатах дворца, забирались в кладовые, похищали провизию. Были в составе охраны и иные люди, как среди офицеров, так и среди солдат, они совсем иначе относились к царской семье. Но делали они это тайно, боясь обнаружить свои чувства.